15. Оно бесчасто нес с собой запах Ладана, протяжный, древесно-амбровый, который чем-то неуловимо напоминал Сету о Нефтиде, хотя та любила восточные благовония и яркие палочки из угля, пропитанные маслами. Ладан удивлял, хотя Сет помнил, что именно египетские жрецы на церемониях одними из первых стали использовать смолы и парфюмы. Натирали живые и мертвые тела. Возжигали кусочки, пока бальзамировали и совершали ритуалы. Амон как-то заметил — это аромат таинства. Смерть должна пахнуть ладаном. Сам Амон напоминал сету разогретую на солнце Мирру, так что оставалось ворчать, что эти двое точно сговорились. Но Мира потускнела, превратившись в блеклую речную гальку, а ладана не ощущалось давно. Или хотя бы въедливого запаха краски, когда Анубис возвращался после граффити. Сет думал об этом, сидя на кухне своей квартиры. Напротив устроился Годес и подтягивал очередной ягодный чай. Вздохнул. «Ты, конечно, много дурил, но это слишком даже для тебя». Сет ненавидел, когда Гадес начинал походить на своего брата, на чопорного Зевса, которому стоило пойти в политику с его любовью к обтекаемым формулировкам. Еще Сет ненавидел, когда Гадес прав. «Знаю», — буркнул Сет. «У богов нет души, как у людей, они не попадают в загробные царство. Если уничтожить тело, они возрождаются. Если убить божественную сущность, бог исчезает навсегда». И когда буря Сета уничтожила божественную сущность Гекаты, ее тело упало к его ногам, а из разодранного горла хлынула кровь. Сет сделал шаг назад, чтобы не запачкать ботинки, хотя поздновато спохватился. Он утихомиривал бурю, убирал песок и жар, И он первым сказал, смотря на труп, «Дерьмо!» Вместо Ладана отчетливо металлический запах крови. Он сразу понял, что сделал большую глупость, может, самую большую в жизни, но думать об этом, сомневаться и винить себя было не в правилах Сета. Он предпочитал брать ответственность, признавать ошибки и решать проблемы, которые могли стать следствием. Гадес быстро взял дело в свои руки. Он позвонил Зевсу, который наверняка ощутил окончательную смерть одного из своего пантеона и дочери. Хотя Сет сомневался, что при имеющемся обилии детей Зев сразу понял, кто же ушел. Гадес сообщил ему, что произошло, а заодно быстренько организовал Персефону увести Амона, Нефтиду, Сета, а Гора отправил в Дуат. С тех пор Сет принял душ, смыв с себя чужую кровь, и шагал вдоль и поперек кухню. Он слышал, как приходил то ли сам Зевс, то ли кто-то из тех, кого он послал, но Гадес жестко сказал Сету, пока не высовываться, и едко добавил «подумать» о своем поведении. Сет понятия не имел, что они будут делать с телом Гекаты, всего лишь пустая оболочка еще и изрядно попорченная. Но спрашивать не хотел. Ему было не так безразлично, как он хотел бы показать. Гадес помолчал. «Отпил еще немного чая». «Ну и как? Стало легче?» «Нет», — честно признался Сад. Он сидел, скрестив руки на груди и вперив хмурый взгляд в Гадеса. Тот вздохнул. «Не изображай обиженного мальчишку, оставь это Анубису». Сет хотел возразить, что уж обиженным Анубис бывал крайне редко, но прикусил язык, прекрасно понимая, что имеет в виду Гадес. Заставив себя опустить руки на столешницу, Сет вздохнул. «Мне жаль». — Не знаю, что на меня нашло. — Я знаю и понимаю. Анобис не заслуживает того, что сделала Геката. Но ты не должен был убивать ее. Ты подумал, что будет с дуатом или подземным миром. Ключ наверняка еще Тиамат, И мы могли столько узнать. Сет понимал это. И понимал, что импульсивно убивать бесценный источник информации было полной дуростью. Он понимал и в то же время не жалел. Геката пыталась защититься, но ее сил не хватило. Она могла действовать за спиной, но в прямом поединке против Сета у нее не оставалось шансов. А вот слова о царствах мертвых больно цепанули. Возможно, Сет сделал хуже и для Анубиса, и для Гадеса. «Ты поверил ей?» — спросил Сет. «Что Геката — жертва?» Гадес помедлил. «Я верю, что она действовала вместе с Теамат. Но Геката не пешка. Или верила в то, что она не пешка. Иначе почему не пришла раньше?» Может, Тиамат когда-то нашла ее и позвала за собой. Откуда мы знаем, вдруг Амон не был первым. А Геката пошла. Научила не понимать людей, а манипулировать богами и использовать колдовство. Саджива представил тусклый ресторан в Калькутте, где бенгальский мешается с английской речью, а к одной богине подсаживается другая и завязывается разговор о старом порядке и новом будущем. И как одна следует за другой, надеясь увидеть и узнать больше, встряхнуть устои, чтобы много позже умереть в квартире бога песчаных бурь, потому что путь ее завел слишком далеко и не туда. Возможно, изначально Геката последовала за Тиамат, но не хотела ничего плохого. Она верила в прекрасный новый мир, который они построят, но в итоге слишком много смертей и боли. Геката наверняка пришла из-за того, что не поделила что-то с Тиамат, или понять, что та не собирается оставлять ее в живых. «Может, Геката хотела закрыть границы мертвых ключом?» — заметил Сет, — и у нее не вышло. «Может», — сказал Гадес так, что не оставалось сомнений, он в это не верил. Геката говорила, что Тиамат угрожала, но, если честно, она утверждала, что Персефона важна для нее, а потом делала так, что Сеф не помнила прошлых жизней. И это не она помогала прекратить череду перерождений. Геката не понимала, каково бояться за других, поэтому и пришла так бесстрашно. Не смогла оценить, что после того, что она сделала с Анубисом, ей лучше не показываться. Не так. Звучало действительно логично. Сет плохо умел распознавать правду и ложь, но ему показалось, Геката вовсе не выглядела как та, что пришла помочь победить злодея. Скорее уж, она действительно не смогла ничего сделать с Дуатом даже ключом, поэтому испугалась. Она была больше не нужна, Тиамат. Годес вздохнул. Может, Геката и не хотела, чтобы Персефона пострадала, но ведь наверняка именно она рассказывала Кроносу о моих слабых местах. Годес хотел еще глотнуть чаю, но обнаружил, что кружка пуста. Вздохнул, но больше наливать не стал. Нефтида деликатно оставила их вдвоем, а персефона успела зайти и сказать, что поедет к Деметре. Сет боялся, Персефона будет злиться на него, но та казалась скорее уставшей. — Ты напортачил, — сказал Гадес, — сильно, мы ничего не узнаем, а Зевс не спустит все на тормозах. — Зевс? — он глава пантеона Гекаты. И ты знаешь, неофициально его считают главным среди богов. Нет больше ни оружия трех богов, ни Кроноса, а ты убил богиню. И что будет? Учитывая все предыдущие дела Гекаты, тебя вряд ли казнят, усмехнулся Гадес, но вышло рвано и нервно. Зевс обсудит с Амоном. Он хочет вести правила и наказание за убийство богов. Уверен, его поддержат. Раньше такого не было. Раньше и богов не убивали. Сэд кивнул. Он готов понести наказание и не желал оправдываться. Он сделал то, что сделал. «Я не говорил с Амоном», — продолжил Гадес. «Что он думает?» «Вряд ли его волнует, что Зевс захочет ввести систему правосудия. Амон теряется в темноте», — сказал сад «Старается, но теряется. Мы привыкли считать его открытым и жизнерадостным, но внутри каждого свое темное солнце. Так глубоко Амон допускал одного инпу». Эбби помогает, но она... Она не Анубис. Он не знает ее столько, сколько Анубиса. Она не знает его. У них все впереди, я надеюсь. Но Амон теряется. Гадес кивнул. И явно перешел к той части разговора, о которой думал давно, может, не знал, с чего начать. Геката не знала, как вернуть Анубиса, но он не мертв. Амон говорил, он не может найти путь обратно. Значит, надо его показать. Кровь не помогала. — сказал Гадес. — Гор пробовал, ты тоже не смог позвать. — Потому что в этих случаях все зависит от желания Анубиса. А тут неважно, чего он хочет, он не может вернуться. Надо его найти, — Гадес кивнул. Он тоже не думал о том, что Анубис может не вернуться. Такие мысли были областью тьмы самого Сета. Этим вечером он уже ступил туда, и это закончилось смертью Гекаты. «Его божественная сущность должна где-то быть, — сказал Гадес, — достаточно долго, чтобы не суметь вернуться. Но он же не призраком летает. Думаю, он наизнанке Дуата. С чего? — Потому что больше ему негде быть. Потому что если не там, то у Сета больше не останется предположений и идей, и надежды. — Мы пойдем туда, — спокойно сказал Сет. — Я, Егор. «Вернем Анубиса, а после пусть Зевс делает, что хочет, и займемся Тиамат». «Твою панаргию да в мирных целях», — проворчал Гадес. «Ладно, надеюсь, у вас получится. А я пока сдержу кипучую деятельность Зевса. Вы с ним иногда похожи в своих стремлениях, поэтому и ненавидите друг друга». «Я его вовсе не ненавижу», — проворчал Сет. Он поднялся из-за стола, уже прикидывая, когда должен вернуться Гор из Дуата и можно ли с ним связаться. «Я еду закажу», — вздохнул Гадес. «Убийство и смерть — дело наживное, а ужин никто не отменял. И шоколадку для Анубиса. Он любит сладкое. А я люблю, когда ты не творишь дичь. Мы не всегда получаем желаемое». Сет предпочел не спорить. Уже в дверях его догнали слова Гадеса. «Не делай так больше». Изнанку Дуата Сет не понимал. Он не испытывал каких-то чувств к самому Дуату, ни положительных, ни отрицательных. Это царство его брата, где долго жил Анубис. Исад прекрасно понимал, что этот мир — часть и Анубиса, и гора. Но считал его местом, неодушевленным пространством. Хотя признавал, что у дуата может быть что-то вроде выработанных инстинктов. Вместе с гором они стояли на дуатской полянке, полной осенних листьев, запаха влажной хвои и тумана. Гор переминался с ноги на ногу и заметил — «Мать любила говорить, что Дуат для нас как нянька, для меня и Инпу. Думаешь, поэтому он там?» «Нет. Высиды очень странные представления. Дуат — это пес. Вышколенный волкодав, который может и прикусить ненароком, но будет защищать вас как сможет. Поэтому Инпу должен быть наизнанке, самая скрытая часть Дуата. Я никогда не мог туда попасть, тем более ввести. «Ты не был готов, теперь у тебя нет выбора. Давай уже, как это происходит?» Гор выглядел растерянным. Каштановые волосы растрепались, а светлая рубашка казалась мятой. Но его разноцветные глаза смотрели твердо, а рот упрямо сжался, и он больше, чем когда-либо походил на Анубиса. Сэд знал в общих чертах, что они должны шагнуть дальше. Как скользнули сюда, в дуат, так и скользнуть еще глубже». Гор собирался то ли с мыслями, то ли с силами. Внезапно вскинул голову и посмотрел на Сета. Тот едва не вздрогнул, так и не привыкший к разным глазам племянника. — Почему он цепляется за тебя? — Сет моргнул. — Что? — Инпу. — Когда может, он цепляется за тебя, как за якорь, чтобы вынырнуть. Ты его точка опоры. Всегда. Почему? Почему не Нефтида? Она же его мать. А ты даже не называешь себя его дядей, предпочитаешь отчима. Гор запнулся, как будто сказал слишком много, но ему явно требовалось знать, прежде чем изнанка их пропустит. Может, хотел понять, почему брат так доверяет Богу, который может легко и не к месту убить. «А что плохого в отчиме?» — искренне удивился Сет. «Не знаю, почему это понятие так плохо воспринимают. Оно о том, что инпу мне ближе, чем племянник. Я хотел бы назвать его сыном. Это для меня главное». «Почему он не цепляется за Нефтиду?» — упрямо спросил Гор. Сет понял, хотя и не сразу. Пусть у Гора были прекрасные отношения с матерью, но его отцом ведь тоже был Осирис, который делал поганым множество вещей на свете, в том числе и воспитывал сыновей. У Гора толком не было отца». «Потому что я единственный, кто не оставлял его», — сказал Сет. «Ты предпочитал не приходить в Дуат или к брату чаще, чем это требовалось». Сирис не хотел и даже не пытался понять Нефтида. Она оставила Импу в Дуате, когда он был маленьким. Выбрала людей и меня, когда другие боги отвернулись. Выбрала жизнь со мной. Она часто приходила к Импу, но это другое. Она не осталась с ним». Кивнув, горно хмурился, а потом внезапно шагнул и крепко схватил сета чуть повыше локтя. Осенний лес закружился, напоследок обдал каплями с ветвей и свежим хвойным ароматом, а потом все исчезло. Чтобы снова появиться в виде тесной комнаты, убранной в темно-красных тонах, стены, завешанные тканью, давили, полумрак скрадывал углы, а в голову ввинчивалась навязчивая мелодия, настойчиво повторяющая несколько нот». Здесь было так неуютно, что Сет, предпочитающий просторы пустыни, невольно поежился. После перехода немного кружилась голова, а пространство вокруг скрывала легкая дымка. Изнанка — дуата. Комната казалась темной, душной и пустой. Ничего внутри, в том числе исчезнувшего гора. Оглядевшись, Сет попытался найти дверь, но ее не было. Или, скорее, ее скрывали слои ткани цвета крови, которая завешивала стены. Светились, кажется, они сами тускло и мрачно. Не теряя времени, Сет начал методично шарить по ним руками, пытаясь отыскать ход. Что-то щелкнуло, и под тихий шелест на одну из стен начало транслироваться изображение, напоминающее старый кинопроектор. Сэт их еще помнил. Нефтида с восторгом приняла новое человеческое изобретение и таскала с это на все премьеры, а он не особо протестовал. Кино понимал куда лучше прочего изобразительного искусства. Он видел не фильм, быстро понял, что это его воспоминания, но со стороны, его собственная фигура размыта, но все остальное четкое и почему-то черно-белое, как настоящий старый фильм. Маленький глинобитный дом на краю пустыни, шелест ветра и сияние ярких звезд на небе. Привязанные верблюды лежат, лениво, ворочая мощными шеями. К ленялому боку одного из них прислонился Инпу, тогда еще совсем мальчишка. В легких штанах и босиком он сидел, обхватив колени, и его потряхивала. Сэд хорошо помнил тот момент. Анубис много раз бывал у них с Нефтидой, но тогда пришел совершенно потерянный, почти не ел и совсем не разговаривал, как в первые дни, когда попал в мир людей, диковато мальчишка, который не умел общаться. В тот раз было иначе. Анубис казался именно потерянным. Если бы он ушел за сиянием звезд, то вряд ли смог вернуться». Сет не удивился, что ночью Анубис ускользнул к верблюдам. Этих животных он обожал. И на черно-белом экране Сет тоже подходит и садится рядом. Размытая мутная фигура и голос, который Сет мог с трудом узнать со стороны. Что случилось? Сет не был дипломатом и предпочитал спрашивать прямо. Анубис на экране отчаянно замотал головой, не желая говорить — уткнулся лицом в колени, слегка покачиваясь. Даже на маленьком изображении было видно, что его трясет. Смотря на эту картинку, Сэт хорошо помнил свои ощущения, настолько хорошо, будто снова их переживал. Сэт впервые испугался за Анубиса, потому что совершенно не понимал, что происходит, не мог ничего сделать, и его это до ужаса пугало. Чужие прикосновения Анубис не любил до сих пор, Вряд ли Исида в Дуате и уж тем более Осирис выказывали похожим образом эмоции, а у Шепти не были людьми. Анубис не привык к этому, и только нежная Нефтида пыталась показать и ему, и Сету, что в объятиях и прикосновениях нет ничего плохого. Анубис хотя бы перестал шарахаться, но до сих пор мало что поменялось. Сет не придумал ничего лучше, кроме того, что советовала Неф в таких случаях. Он обнял. И ожидал, что Анубис и Юрка вывернется, шарахнется прочь, но тот, наоборот, прильнул еще дрожа, но постепенно успокаиваясь. «Мы с Хару играли, просто играли, но я силу не удержал, и у него теперь нет глаза. Отец и Исида пытаются что-то сделать, но все плохо, это я виноват». Внезапно он отстранился, уперся спиной в равномерно вздымающийся верблюжий бок и спросил, глядя хмуро и серьезно. «Теперь ты тоже меня возненавидишь? И ты, и мама?» «С чего вдруг? Ты же не нарочно. Значит, что нужно еще поучиться управлять силой. Учиться? И ты не накажешь?» «Нет». Анубис, казалось, не совсем поверил. «Мне рассказывали, как в мире людей могут наказывать тех, кто сделал что-то не так. Их бьют. Я не буду этого делать. И ты не сделал ничего неправильного. Вот если будешь специально из-под тяжка глаза выковыривать, тогда получишь». Анубис на экране улыбнулся, как и тогда в жизни. Сет живо помнил тот страх. И пусть с тех пор Анубис куда лучше управлял силой, но опасение невольно навредить слишком укоренилось в нем. Сет помнил, как яд Гекаты сжигал Анубиса изнутри, как он скулил от боли, но так и не выпустил силу, чтобы уничтожить яд. Наверное, у него бы не вышло, а может и получилось, но он боялся ненароком задеть окружающих, причинить им боль. Запись пошла по кругу, и Сет отвернулся напоследок, заявив экрану «Я и теперь не бессилен». Дверь он отыскал довольно быстро, панель при нажатии на которую Сет оказался в следующей комнате. Теперь он знал, что изнанка выковыривает из его головы собственные страхи и опасения, но предпочитал не обращать внимания. У него конкретная цель, поэтому Сет почти не глядя перешагнул через мертвые тела, хотя взгляд услужливо выцепил остекленевшие глаза гадеса и слипшиеся от крови волосы нефтиды. Весь пол комнаты покрывали трупы. Наверняка задержись, он изнанко услужливо показал бы, что это Сет не смог их защитить, но задерживаться он не собирался. Еще одна комната окутала видениями, и Сет с удивлением видел психушку и себя в роли врача. Анубис тут был пациентом, который не верил в смерть брата. Гадес шагнул с крыши, а ОМОН-врач влюбился в пациентку и быстро слеп, теряя весь свой свет. Когда Сет наконец-то отогнал видение и шагнул через дверь в следующую комнату, понял, что рубашка прилипла к спине от пота, а руки едва заметно дрожат. Он выровнял дыхание, тем более, что теперь оказался не в комнате, а в пустыне. Она простиралась от края до края видимого пространства, царапала кожу сухим воздухом, сияла голубым небом. Не африканская, скорее американская, чахлая трава и торчащая то тут, то там... «Юки». Горосат заметил почти сразу. Тот сидел на коленях рядом с телефонной будкой, потерянной и равнодушно скользнувшей взглядом по сету. «Наконец-то!» — проворчал тот, подходя. «Похоже, изнанка решила показать нам разные картинки. Займемся делом». Но вывести гора из прострации не получалось. Телефонная будка посреди пустыни смотрелась как минимум странно, старенькая, с выбитыми окнами и проржавевшим корпусом дискового телефона. Рядом топорщилась юка, шли провода. Гор поднял голову, насмотрел он мне на сета. В калифорнийской пустыне Махаева стояла телефонная будка. 13 километров до ближайшей дороги, 24 километра до шоссе. Когда-то ее поставили для местных шахтеров, все ушли а будка осталась они узнали стали звонить люди пробовал когда нибудь позвонить в никуда а другие приезжали чтобы ответить незнакомцам ждали звонка днями чтобы снять трубку и поговорить с кем то кого они не знают сет слышал эту историю вроде бы будку снесли в двухтысячных годах когда паломников стало слишком много наверняка эту историю рассказывал омон любит он похожие. «Я тоже там бывал», — тихо сказал Гор. «У меня имелся небольшой отель на краю пустыни и будка. Я подолгу сидел возле этого телефона, надеясь, что позвонит не незнакомец. Надеясь, что позвонят мне. Ужасно глупо, но я все равно ждал. Как будто кто-то мог знать, что я там». Гор опустил глаза, уставившись на землю. асет невольно задался вопросом, сколько комнат успел пройти Гор. Никто, конечно, так и не позвонил мне. — Это было давно, — негромко сказал Сет. — Тогда ты не знал, где твое место, и, что точно не рядом с обшарпанным телефоном в ожидании звонка, который не случится. Ты собираешься сидеть здесь или все-таки двигаться вперед? Гор вздрогнул, рассеянно посмотрел по сторонам, но потом сфокусировался на протянутой руке Сета и ухватился за нее, чтобы подняться на затекших ногах. Сет знал, что дуат для каждого выглядит по-разному, наверное, как и его изнанка. Но когда они шагнули дальше через появившуюся в воздухе дверь, то снова оказались в комнате, укрытой бордовыми тонами. Здесь стоял диван, обычный, чем-то похожий на те, что в квартире Сета, и на нем лежал Аннубис, спиной к вошедшим, так что на шее можно было увидеть татуировку в виде египетских иероглифов. «Завтра мы станем звездной пылью». Ану бессмертно дышал, спал, словно он вовсе не наизнанке. Дуат окутывал его и оберегал, пока нет возможности вернуться в тело. «Это он», — тихо озвучил Гор то, что Саты и так уже понял. Мяться на пороге не стал, решительно подошел и тронул Анубиса за плечо, как бывало, будил его по утрам. Он был готов к тому, что ничего не выйдет, что Анубис окажется иллюзией, рассыплется у него под ладонями или попросту не проснется. Тот пошевелился, а вскоре сел на диване, сонно озираясь и с трудом пытаясь скрыть зевок. «Что? Какого?» С этой гор стояли бок о бок и таращились на него. Анубис нахмурился, быстро просыпаясь и пытаясь понять, что происходит. К счастью, он явно помнил, как умирал. «Я не мог вернуться, — наконец, — сказал он. «Мы пришли за тобой, — заявил Сад. Пойдем домой. «Это изнанка. Чтобы уйти, нужно найти выход. Идем. «Хорошо, только...» — Аннубис нахмурился. «Только что бы ни случилось, не оборачивайтесь. Не оглядывайтесь назад, иначе застрянете». Выяснять, откуда Аннубис это знает, Сад не собирался. «Дуат и его изнанку тот знал лучше всех». поэтому направился вперед в поисках двери. Больше комнат не было. Длинный сумрачный коридор с обрывками навязчивой мелодии и колышущимися багровыми тенями. Единственное обещание — не оборачивайся. Единственное условие — не оглядывайся назад, не верь теням и шепотом, иначе останешься здесь навеки. Иначе все потеряешь. Для Сета оказалось несложно. Он не прислушивался, о чем шелестел этот странный коридор вокруг, шел вперед краем глаза, видя Анубиса и гора. Они не замедляли шага, когда послышался дрогнувший голос гора. «Там Осирис! Он зовет! Говорит, как много хочет наверстать!» «Вот только попробуй!» — огрызнулся Анубис. «Тащи свою сиятельную соколиную задницу вперед и даже не вздумай оборачиваться!» Гор хмыкнул и ничего не ответил, но зашагал гораздо увереннее. Похоже, ругающийся брат был куда убедительнее и реальнее, чем призрачный и давно мертвый отец. Изнанка Дуата не пыталась их остановить, но здесь так работало. «Иди вперед или обернись на все свои темные стороны, и они утащат вот тебя на дно». Сэт предпочитал шагать, с легкостью игнорируя голоса за спиной, но следил, чтобы Анубис с гором не отставали. А потом Анубис споткнулся. Сет его поддержать, на руках оснулась густого киселя. Похоже, они подходили к выходу, а чем ближе к телу Анубиса, тем менее осязаема его божественная сущность — Инпу! Он... Он говорит, я должен вернуться, должен остаться не как проводник, а как вечный засов. А вдруг он прав? — Мертвый Осирис, — прорычал Сет, — не слушай, иди вперед. Он убезнажмурился, помотал головой, отгоняя навещивые шепоты. Наверное, он боялся именно этого, что придется остаться в Дуате, похоронить себя в одиночестве. — Стать таким, как Осирис. «Вставай!» — сказал Сет, понимая, что разумные аргументы не нужны. «Мы уходим отсюда! Все вместе!» Они снова двинулись, и в лица бил ветер, желая сбить с ног. «Надо открыть дверь!» — пробормотал Гор. «Но я не могу!» «Импу!» — рявкнул Сет. «Выпускай силу! Не сдерживайся!» Тот медлил, как будто все еще, до сих пор не решался, и был тем, испуганным мальчиком среди верблюдов. «Я буду тебя держать!» Едва Сета-то сказал, он ощутил развернувшуюся темную силу Анубиса, шорох гробницы таинства погребальных обрядов, резкие бальзамические запахи и заклинания, вычерченные на бинтах с мертвых тел. Они не шагнули обратно, их буквально выкинуло через дуат сразу в мир людей. Не удержавшись на ногах, Сет рухнул на пол, услышал вскрик нефтиды. «Что? Вы вернулись?» — голос Амона. Сэд поднялся, нашел взглядом помятого гора, который потирал ушибленный локоть. Они оказались в комнате Аннубиса, что скрывалось в полумраке и горящих неоновых лампах. Нефтида стояла по другую сторону кровати. Амон сидел на постели, водя головой с остановившимся взглядом. Тело Аннубиса неподвижно лежало, и на миг Сэд подумал, что у них не вышло. Яд не впустил божественную сущность обратно. Он не нашел путь... Анубис судорожно вздохнул и сел на кровати. Чуть не завалился от резкого жеста, но успел вовремя упереться рукой в постель. Он должен был чувствовать то же, что и в момент умирания, но Сет вовремя вспомнил, что в те мгновения гор смог облегчить боль, поэтому Анубис ошалело оглядывался, сам пытался понять, где он. а он не мог видеть, но точно чувствовал его возвращение. Кинулся вперед, немного неуклюже, едва не промахнувшись, ничего не видя. Анубис хрипло рассмеялся, когда Амон начал обниматься. Он вернулся. И с это показалось, в комнате снова, едва заметно, потянуло густым запахом ладана.